На форуме защитников животных пятнадцатилетняя Эльвира с упоением рассказывала о том, как в Японии выкололи глаза восьмисотням крольчат лишь за тем, чтобы проверить, не повлияет ли это на их слух. А потом ученые вовсе их подожгли и наблюдали, как маленькие беззащитные пушистые комочки, вопя от ужаса, пытаются найти выход из лабиринта. Эльвири ответили больше сорока человек, да нельзя возмущенных такой жестокостью. Но даже у Терезы было святое — волки. На форуме, посвященном вопросу защиты и сохранения волчьей популяции, в дискуссиях принимала участие здравомыслящая Юсифин, по большей части выражавшая настоящее мнение Терезы. Хотя бы где-то девочка могла быть собой, ну или почти собой. Троллинг позволил ей сделать один важный вывод. Не требуется больших усилий, чтобы вызвать сильную реакцию.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 Пара нажатий на клавиши, несколько слов, оброненных в нужном месте, и вот уже двадцать человек кипятятся, сочиняя гневный ответ, затрачивая гораздо больше времени и сил, чем ты. Пусть внешность у нее невзрачная, но благодаря своим хорошо спланированным шалостям Тереза получала такое количество внимания, на какое смазливый Агнес, например, не смогла бы и рассчитывать. Агнес была всеобщей любимицей и Тереза никак не могла понять, что она за фрукт. Все из-за ее удивительной доброты. Обычно красивые девочки вели себя надменно, не заботясь ни о чем, кроме собственной внешности. Но Агнес совсем другая. Вежливая ко всем без исключения, способная к учебе, она абсолютно не была зациклена на внешности. Если Агнес заплетала волосы в косички, то становилась хорошенькой.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 «Ты тоже читаешь Лунберга?» м, -м, -м я просто так сказала». «Так ты тоже его любишь?» «Читала кое-что». Снова пробежавшись глазами по книгам, фамилии авторов которых начинались на букву Эль, Агнес вытащила сборник стихотворений Кристины Лугн. Кристина Лугн. Родилась 14 ноября 1948 года Тьерп Упланд. Шведская поэтесса и драматург. «Мама посоветовала мне Лунберга, но он вроде не такой уж прикольный, а?» Спросила Агнес, полистав книгу. «Кристина Лугн гораздо лучше». «Да, она мне нравится», — призналась Агнес, улыбнувшись улыбкой, которой, наверное, деревья валить можно. «Она пишет и о грустном и о веселом одновременно». «Ага», — только и смогла ответить Тереза. «Чем привлек веселичный юмор Кристины Лугн такую симпатягу, как Агнес?» «Вот попробую это почитать», – предложила она, достав с нижней полки сборник стихов Висловы Шимборской. Вислава Шимборская, 1923-2012 года, польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года. У нее неплохой юмор. Наугад открыв книгу, Агнес начала читать первое попавшееся стихотворение –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 что прочла всю Шимборскую и поинтересовалась, слышала ли она когда-нибудь группу Bright Eyes. Тереза покачала головой, и на следующий день Агнес принесла ей диск с записанным на него альбомом «Подъем». На этом все и закончилось. Вряд ли от Агнес следовало ждать большего. Несмотря на популярность, от нее веяло отчуждением, которое не имело ничего общего с высокомерием. Казалось, ее собственный мир на три секунды отстает от нашего